Глава 19 Моё утро началось с воплей Тес Новозараженная пыталась скрыться под кроватью, проталкивая свое тело в узкую щель между мебелью и полом. Ее инстинктивные действия привели к моему ужасному пробуждению от ее глупых криков и пинков ногами в мой бок «Тесс!» Я потянул за ногу женщину, вытаскивая ее, как нашкодившего котенка из-под кровати. «Что случилось?» Мой голос звучал хрипло, Спросунья. «Жарко, страшно», – прошипела Акана, придавленная моей рукой меж лопаток. «И?» «Хочу сбежать», – захныкала она. «Тесс, скажи мне, почему я сижу и не предпринимаю попыток скрыться от жары?» Женщина повернула голову, все еще инстинктивно пытаясь скрыться в темноту под кроватью. На деревянном полу остались царапины от ее ногтей. Вы выработали иммунитет! перестала сопротивляться новопроклятая. Отнюдь. Тогда вы к нему менее восприимчивы? Нет. Тогда что? Разозлилась Тес. Ставшие на пути ночи были так подвержены смене настроений, что меня это не удивило. Контролирую себя, Тес. Что я говорил тебе ночью про температуру тела? Я убрал руки от женщины и встал. Хруст моих позвонков огласил комнату. Я размял затекшие суставы. Следствие сна на полу. Что даже в земле мы чувствуем жар солнца. Тогда в чем смысл прятаться, Тесс? Ее ответ удовлетворил меня. Новопроклятая уже думает о себе как о бакане, а ведь в самом начале сопротивлялась обращению. Да, вы правы, смысла нет. Ой! Она потянула на себя одеяло. Тес вспомнила, что совсем ногая. «Почему я не слышу ваших мыслей?» «Сегодня ты уже слабее меня, а я...» Было приятно ощущать легкость на голове. «Волосы отрастут, только если я применю преображение. А сейчас я наслаждался их отсутствием». Я давно не обращал в свой вид. Но благодаря малышу процесс проходит быстрее. Иначе мои мысли были бы доступны тебе еще, как минимум, неделю. Ко всему в купе ты, могиня. С вами обращение проходит быстрее, чем любого другого ойда». «Не понимаю», — покачала головой женщина с усилием, садясь на кровать. «В клане объяснят. Ты голодна?» «Пока нет». «Хорошо. Какие ощущения возникают в тебе от стука сердец в соседней комнате?» От моих слов глаза Аканы слегка изменили цвет на алый. Легкое раздражение. Желание сделать больно». «Понимаю. Что-нибудь еще? «Я слышу стук сердца малыша. Это приятно». Руки женщины под одеялом легли на свой живот. «Он тебя уже понимает». «Но ему всего ничего», — прошептала она. На ее глазах выступили слезы. «Я вскоре должен уехать». Я сел рядом на кровать. «Тебе необходимо поехать со мной. Дорога будет трудной. Инстинкты станут одолевать тебя, как сегодня. Но я оставить здесь не могу. Морально подготовься к поездке. Если проголодаешься, сообщи хозяину дома. Но не покидай комнаты». «Да, я вижу заклинания на стенах», — кивнула Тесс, сжимая челюсть и косясь на дверь. «Справлюсь». «Умница». Я покинул комнату с новопроклятой. Старик хлебал какую-то похлебку, пахнущую травом и мясом оленя. «Как вы, отец? Прошу меня извинить за доставленные неудобства». «Все в порядке. Давно не чувствовал себя таким нужным. Вам письмо». Мужчина кивнул на мерцающий кулон. «Пришло несколько минут назад. Забавная штука. Что это?» «Призрачная сова». Я сел напротив хозяина дома. «Нововведение в мире почты». «Вон, а как!» Стукнула деревянная ложка по краю плошки. Дед с интересом рассматривал кулон. «Рад, что с тобой все в порядке. Займусь уведомлениями о новом члене по ее прибытии». С волками разобрались. В порту вновь был странный черный корабль. Чуму успели предотвратить. Отослал императору все данные о контрабандах и работорговле. Крысу в порту припугнул, как бы не сбежала. Конклав магов собирается на раскопки в зону боевых действий с иными. «Я подумал, что тебе это нужно знать. Мне не по нраву это. Возможно, маги что-то задумали, и на этот раз это напрямую касается нашего вида». Дарвид доставил девочку в сохранности. Сейчас она помогает Люсиль в ярких красках. «Забавная малышка. Не расстается с твоими волосами ни на минуту». Кор магичит над формулой связи колец. Говорит, ему не хватает твоей крови для эксперимента. Не вмешиваюсь. Пусть чудит. Все меньше головной боли. Да, Кор, впрочем, как и почти все маги, бесится от бездействия. А Габриэль, я не сказал тебе о хранителе императора. Из головы вылетела. Она сейчас в обители очищения. Наши шпионы докладывают. Шансы, что она очнется, очень невелики. После заклятия в ней пропала магия. И да, того, кто создал заклинание, все еще ищут. Хранитель не питается, не реагирует на солнечный свет, словно мертва, но дышит. Конклав хотел забрать ее тело на исследование, но Элькор от этого предложения пришел в бешенство. Теперь с нее еще больше сдувают пылинки и отчитываются за каждый день. Я отправил запрос по кораблю в архив. Странное дело. Он появился вновь с твоим исчезновением. Может, ты что-нибудь знаешь? А теперь о Строительство продвигается. Правда, с оплатой небольшие задержки. И строители негодуют. Хотя не понимаю, куда им тратить золото в глубинах нашей горы. Они отсылали его к своим на континент. Но этого на Нагриан не знал. Ризант и Тайрон отправились на задание. Какая-то неразбериха на границах Сильф. Буду держать тебя в курсе. Нагариан. Судя по тому, как написано письмо, у нового главы клана проблемы. Что ж, с ними он разберется на данном этапе лучше, нежели я. Особенно связанные с политикой. У вас озабоченный вид. Передо мной стояла плошка с супом, свежий хлеб и травяной настой. Судя по запаху, успокаивающий. Плохие новости. Старик, ты бы знал, что чумные корабли... Это изобретение давно минувших тысячелетий, и появление их означает очередной виток к войне. Это не плохие новости, а просто устрашающе ужасные. Как же я устал! Большие нехорошие новости из череды менее хороших новостей. Суп оказался вкусным. Дед умел готовить. Звучит страшно! Вы справитесь! Орница отрывал кусочки от сдобной булочки. И отправлял в рот. Нет ничего, с чем я не справлюсь, Аир Триж. Я потер переносицу, разболелась голова, видимо, от переутомления. Новопроклятая может попросить крови, Аир. Она заперта в моей комнате. Под моим контролем вам ничего не угрожает. Только сами к ней не заходите. В этом случае от нападения вы и кто-либо иной не защищен. Учто! Вот кричите мысленно, если буду нужен. Отклонился я. Жара на солнце и хлюпающая каша под ногами. Странная зима для меня. Я привык к суровым ветрам и лютому холоду горных равнин. А здесь снег таял быстро. Ветер мягко колыхал адиянги и приятно обдувал лицо. Вот как сейчас, пока я балансировал в грязной жиже растаявшего снега под скулеж собак и говор жителей. Центральное здание дом старосты мягко мерцал новым пологом защиты, а в землю были вколочены держатели с кристаллами этого самого полога. С обеих сторон от входа стояли стражи в тяжелых латных доспехах с эмблемами увядшего дерева на синем фоне. Этот герб был мне незнаком. Подкрепление или сам язык явился. Внутри дома бились по меньшей мере семь сердец, одно из которых стучало неравномерно и тяжело. «Стой! По какому делу?» Воскрещенные пики преградили мне путь. Голос стража под шлемом звучал глухо и нервно. «Наместник вызвал». «Пускать никого не велено!» Подал голос второй страж. садхи ты звал меня?» Я толкнул свою мысль внутрь дома. Трое сердец изменили ритм. Замечательно. Еще трое чтецов явились на мою голову. Раздались тяжелые шаги из горницы в сене. Отворилась дверь, и взъероженный наместник хмуро взглянул на меня. «Пропустить!» От его голоса можно было простудиться. Мужчина вернулся внутрь, а давление на мою голову усилилось. Вот еще одна причина моей головной боли. В воздухе пахло сандалом и жимолостью, знакомым запахом океана и магии. Когда дверь в горницу распахнулась, передо мной предстали тривой на общины солнца серебристых кольчугах и белоснежных плащах владыка все разом рухнули на колени твою то духровскую мать что это за изъявление храм под ложечкой у меня засосало, так как я уже начал понимать к чему это все ведет и мне это не нравилось встать произнес я сказать что наместник был озадачен его бесстрастное лицо выражало всю палитру удивления до постижения ужаса, что он мог натворить. Хотя его вины в незнании факта, кто Волхв, не было. Я сам был в раздрае от осознания данного факта. Теперь у меня был еще один рычаг давления на наместника и язык. А в том, что произошло на острове и почему войны падают мне в ноги, разберемся позже. «Я не согласна». Из соседней комнаты донёсся голос жрицы. «О, и не нужно на меня давить, господин Керрион». Ваш маг едва дышит, а вы решили связать с ним новую клятву крови? Я отказываюсь в этом участвовать. Ни за какие древние книги и знания, ни за какие несметные богатства. Послышался шорох одежд. Рахас не приходит в сознание, тихо произнес наместник. От него сквозило болью и глубоким переживанием. Я толкнул дверь и вошел. Невысокая жрица в белых одеяниях сверкала верой в глазах. Золотые, серебряные украшения в волосах, руках, шее и поясе мягко мерцали в свете приглушенных магических светильников в изголовье большой двуспальной кровати. Саадхи был бледен, почти сливался цветом кожи с наволочкой. Над жрицей возвышался высокий худощавый мужчина в черных, поглощающих свет одеждах. Его торчащие во все стороны волосы зеленым ежиком сверкали в полумраке двумя горящими. Желтыми полосами на виске. Когда мужчина повернул голову, на меня уставились два хищных глаза черной смерти – горгульи. Слегка согбенная спина была свойственна этим существам, и говорить они не могли из-за огромного количества зубов во рту. Черные глаза на заостренном лице, хищный изогнутый нос, крылья которого сейчас трепетали, втягивая мой аромат, пугали до дрожи. «Доброго вам дня!» «Господа, миледи», — я поклонился каждому. «Доброго дня, милорд», — звонко отчеканила жрица, неотрывно глядя на горгулью. «Ты это сделал», — прошелестел голос мужчины в моей голове. «Сделал что, Айер?» Язык сам явился ко мне. Неужели Рахас настолько ценен для него? Нет, скорее шахты и сам рынок а также знания в голове у мага. «Разорвал связь между мной и магом». Зло пророкотал мужчина, поворачиваясь ко мне всем телом и игнорируя присутствие жрицы. «Ты поплатишься за содеянное! «Да, возможно, в далеком будущем и отплачу за содеянное, Трауши Харкирион. Но сейчас вы нужны мне как язык». Рокот из груди собеседника прекратился. А он не дурак. Сложил все составляющие в несколько секунд и понял, что все это не произошло, будь известно его местонахождение. Гения видно издалека. «Да», — жрица присела передо мной, поднялась и посмотрела на горгулью. «С такими условиями я согласна». «Пройдем», — прошелестел голос Трауши. Горгулья, тихо стуча когтями по полу, двинулась в горницу, хмуро глядя перед собой. Наместник отошел в сторону, слегка склонив голову. Не знаю, что Горгулья сказал ему, но мужчина побледнел. А за моей спиной разверзлись до боли знакомая магия, и тихие песнопенья заполнили комнату. Я остановился и посмотрел на жрицу. Она мягко покачивалась, вытянув изящные руки над магом, и плела ажурную сеть, наполняя ее узором из магии жизни. Девушка вся сияла, ее кожа светилась едва заметным зеленоватым светом, словно смотреть на солнце через синь молодой листвы дерева. И пела. Мелодично и плавно, мягко и пронизывающе, успокаивая магию в пациенте и направляя свою в тело умирающего мага. Сердце Саадхи вновь забилось ровно и сильно. Ничего другого я от жрицы общины не ожидал. Наемник! Шелест голоса трауши с интонацией нетерпения добавил мне головной боли. Сколько он будет пытаться взломать мой разум? Храм! Как давно я под давлением? Несколько часов. Как только это гаргулье телепортировался сюда, вместе со жрицей и воинами. «Моя психическая защита возросла? За счет чего?» «Меня!» — ответил храм, сворачиваясь в клубок. «Благодарю тебя, часть души моей! Всегда к твоим услугам, душа моя!» Храм ощерился, отбивая очередной укол от горгульи, судя по резкой боли в виске. «В горнице было многолюдно. Вы на общины рассредоточились по помещению контролируя передвижение каждого в этой комнате. Их зоркие светлые глаза, оттенка предрассветного неба, следили за каждым движением мужчин в комнате, игнорируя меня. Интересная тенденция. Я сел на стул справа от горгульи. Трауши сложил руки на столе, пряча их в широких рукавах своей хламиды, скрывающей все тело от горла до цепких когтей ног. «Зачем я вам, наемник?» Этот шелестящий голос, практически без интонаций, неприятно прокатился под моим черепом. «Я хочу знать все о покушении на короля Эрний, а также все о почти удавшемся убийстве принцессы. Хочу знать все о тех, кто замешан в этом. Все связки, имена, способности. По возможности все, что поможет добраться до организатора и того, кто отдал приказ». «Вы хотите слишком много». Но меня это устраивает. Данное сообщество, или как они именуют себя, Алый Плющ, мешают и моим делам. Я найду необходимую для вас информацию, наемник. Но позвольте узнать, как вы порвали нашу связь с магом. Черные глаза выжидательно смотрели на меня. Гипнотизировали. Разум любого дырница мог провалиться в эти омуты и стать послушной марионеткой. Но не мой. Теперь уже не мой. Маккрови. Благодарю. Благодарный шелест голоса горгульи и головная боль утихла. Смирился? Нет. Сделал выводы. Я сообщу вам место встречи, когда вся необходимая информация будет доступна мне. Сколько у меня времени, наемник? Не более пяти дней, Трауши. И не заставляйте меня вновь искать вас. Я понял свою ошибку. Впредь всем будет известно, как со мной связаться. Что-то подсказало мне, что связующим звеном станет наместник. Со всеми вытекающими последствиями. Буду здесь. Возможно. Я знаю. Вы обратили могиню. Через пять дней... Вся информация будет у вас. До встречи. Храм. Что случилось с общиной, когда я отбыл? Что ты имеешь в виду, душа моя? По всем законам волхвом становится тот, кто сильнее по крови, так? Но я Акан, ушел с острова. Разве правила распространяются на меня? «Я ведь еще и маг?» «Возможно, что пророчество действительно свершилось, и законы общины и острова изменились. Это можно узнать только на месте. Желаешь, чтобы я уточнил все через других драконов души?» «Нет, это не обязательно. Вешать на себя заботу об общине у меня нет желания и времени». Вот только, судя по всему, это уже кто-то сделал за меня». Старик сидел на крыльце и курил трубку, смотря на небо. На его ногах был накинут плед в синюю клетку, а на губах играла довольная улыбка. От него веяло спокойствием и безмерным наслаждением жизнью. «Завидую вам, Айртриш». Я встал в дверях в полумраке синей. «Беззаботны, спокойны». Вы словно огромное море, спокойное и равнодушное к окружающей его суши. Ничто не может нарушить ваш покой. Ни ветер, ни люди, что пришли грабить ваше богатство, ни военные корабли, ни крики утопающих, ни шторма, слегка задевающих вашу поверхность. Вы всегда спокойны и холодны, беззаботны и равнодушны ко всему, кроме себя самого. «Безмерное спокойствие. Мне временами его так не хватает». «Джаров, если я море, то вы океан», — выдохнул облачко дыма дед. «Смотрю на вас и понимаю, что побольше б таких людей, имеющих возможность сотворить великое зло, но не делающих это. Вы помогаете всем, кому можете помочь. Безвозмездно тратите на них свое бесценное». Замершев в веках время. Мое море иссохнет, а вот ваш океан продолжит шириться и расти, охватывать новые территории враждебные для вас суши, не теряя при этом спокойствия созревшего разума. Вы светлый человек, Джаров. Как ваше имя? Примечание автора. Имеется в виду «Ноктюрн» как музыкальное произведение. Романтическое – Спокойное и лирическое. Конец примечания. Существа как высшие, так и низшие тянутся к вам. Не только ради обладания вашим телом. Увы, я это заметил. Но и чтобы прикоснуться к спокойствию вашего океана. И те, кто хочет вами обладать, и те, кто желает быть рядом с вами, влекутся одной мыслью. Стать частью более великого, чем они сами. Вот и я едва увидел вас на пороге, понял, что вот это тот, который сможет поглотить меня, но не сделает этого, ибо уважает мои эфемерные границы. Вы поразительны, Джарев. Ваша сила не в грубом кулаке или изящной магии, а в вас самом. Одно ваше присутствие заставляет окружающее пространство прогибаться под вас. Вы этого не видите. Ваша аура трещит мощью, пугает, словно внезапный удар грома и завораживает ручерком молнии в небесах. Я рад, что встретил вас на своем пути. Да, я вижу, что у вас нет слов». Дед заразительно рассмеялся, откинув голову назад и трясясь всем телом от смеха. «Мало что может вас смутить». «Душе, отец». «Действительно». У меня не было слов. «Эх, как же давно я не держал клинок в руках!» Грустно улыбнулся старик. «Мои морщинистые руки гораздо держать лопату, но не боевой клинок. Скорость уже не та, да и спина подводит. А ты заходи, сынок!» Тихий смех. Новопроклятая, проклятая, вся извелась от одиночества!» Дом встретил относительной прохладой и скрежетом когтей о пол. Сердце новопроклятой билось неустойчиво, и горница уже провоняла страхом и паникой. Среди кислого смрада страха в воздухе витал легкий аромат крови. «Мастер!» — провыла могиня, глядя на меня из-под кровати. «Ожидал нечто подобное, но еще и лужи крови». Я присел перед кроватью. «Вылезай. Справляешься на хорошо». Сначала из-под кровати показалась тонкая рука с содранными ногтями, со ссадинами на коже. Затем пшеничная голова, тонкие плечи. Я помог встать могине на ноги. Она вновь была голой. «Непорядок». «Сиди». Я усадил женщину на переворошенную кровать. Тесс не пускала себе кровь в приступах паники и справлялась относительно хорошо, с инстинктивным желанием выпустить себе кровь. В сумках была длинная рубаха. Белая рубаха из тонкого шелка. Я протянул сверток девушке. «Надень». «Благодарю. Ходить обнаженный претит мне». «Со временем многие вещи изменятся». Я сел рядом с женщиной. «Руки». Теплые пальцы касаются моих ладоней. Основательно сорвала ногти. Совсем себя не бережет. Или было настолько страшно? Как можно мягче я влил на поврежденные участки исцеляющие заклинания. «У вас интересная магия жизни». магиня внимательно смотрела на плетенье, что опутывало ее запястье и спускалось по ногам. «Жрец?» «Родился в общине, но жрецом стал недавно». «Учусь». «Вижу. Вы пользуетесь ею по наитию и тратите больше, чем необходимо». Тесс смотрела на заживающие ранки. «Вам нужен учитель. Толковый учитель. Я голодна». «Крови или обычной пищи?» «Есть разница?» В удивлении вскинула голову женщина. В ее глазах стояло неподдельное чувство непонимания. «Есть. Кровь нужна не так часто. В основном для поддержания устойчивости организма. Мы заражены неизлечимым вирусом, Тэс. Да, это не проклятие. Я подошел к окну и открыл его. Косые лучи заходящего солнца упали на стену, а женщина отскочила в темный угол. Смотри внимательно. Теперь ты можешь это видеть. Обнажив кисть и предплечье своей руки, я медленно поднес руку к солнечному свету. Обычным зрением было видно, словно кожа дымилась и лопалась. Куски плоти отваливались и, скукожившись черными ошметками, падали на деревянный пол. Воздух наполнился запахом гари и легкими хлопьями пепла. Эта боль уже стала для меня настолько привычна, что практически не ощущалась. Я убрал руку в тень. Началась регенерация тканей новой кожи. Стала восстанавливаться мышечная ткань. Видела! «Это словно... Солнце пытается очистить вас от чего-то. Сначала мягкое желтое свечение на всей поверхности руки, куда попали солнечные лучи. А затем...» магиня подошла ко мне, забыв, что рядом открытое окно. «Начала выжигать плоть, чтобы достигнуть источника заражения. Но... Это ведь невозможно!» «Да. Вирус — это зверь, обострывающий наши инстинкты» изменяющие наши тела и души, а также отнимающие у нас время. Попадая в тело через слюну или кровь, начинается быстрое заражение нового организма, некий механизм приспособления вируса к внешнему миру. Мы — носители. Мы опасны. Не каждая нервная система существа выдержит стихийную мутацию всего организма в целом, ТЭС. Я видел десятки. Сотни новопроклятых, кто не справился с мутацией. «Я могла умереть?» Ужас прокатился по ее телу мурашками и ударил волной по мне. «Ты и так умирала, Тес. Я закрыл окно. «Не знаю, с чем это связано, но обращенное мною и моей кровью не сходят с ума. Возможно, и никогда не узнаю, так как знание это лежит через препарирование на столах у архипелага, И фанатиков магов. На такие жертвы я пойти не могу. Я смогу также исцеляться? Женщина коснулась моей уже к этому моменту целой руки. Ты маг. Если знаешь заклинание лечения или обладаешь магией жизни, то да. Я смотрел на женщину. Но восстановить с нуля оторванную руку или ногу, увы. Только прирастить оторванную конечность. «Мне известна парочка». Тесс отошла от меня. Моя одежда была велика для нее, и полурубашки доходили до колен, словно ночная сорочка. «Значит, становление Аканом — дело сложное? Не почувствовала ничего из вышесказанного. Почему?» тес Я запустил пальцы в волосы и вспомнил, что теперь они намного короче. «Понимаю, что для тебя это важно, но сначала ответь». Ты хочешь обычной пищи или крови? Супа! Хлеба и травяного настоя с медом! Могиня стала заправлять кровать и сейчас сбивала подушку. Дед вошел в дом и забренчал посудой. Видимо, собрался готовить ужин. Во-первых, твое обращение от укусов аканов ночной крови не произошло из-за беременности. По крайней мере, я списываю случившееся на этот факт. Думаю, ты сама сможешь подсчитать все сроки. Ларканы или полукровки рождаются редко, а выживают еще реже. За свой век я видел всего троих ларканов Тес, Видел их зачатие, вынашивание и рождение. Видел, как росли дети, становясь подростками, а затем взрослыми людьми. И как они становились полноценными аканами. Также видел. Беременность в ночи живущим – сложный процесс. И, как ты убедилась, плод защищает мать. Особенно, если плод мужского пола, как в твоем случае. Рождение оканом и становление им совершенно разные вещи, Тесс. Малыш не проходит тяжелую стадию мутации тела. Он уже заражен. Рожденные намного сильнее, нежели обращенные. Они менее подвержены дальнейшей мутации. Более приспособленные к окружающей среде. Выносливые. Менее нуждаются в крови. Одни хорошие качества, правда? Но есть огромный минус. Их нет. Рожденных от двух оканов детей нет. Появляются только полукровки, Тесс. Почему? Очередной вопрос Магине. Она действительно не понимала? Власть. Властимущие боятся восстания Аканов. Нас контролируют, ссылаясь на нашу заразность и безумную жажду крови. Отчасти они правы, но многие из нас могут контролировать себя, контролировать свой голод и, уже многие столетия, я не выпивал людей. Не считая тебя. Здоровые, сильные люди сами предлагают нам свои вены сцеживая кровь в небольшие сосуды с заклинанием стазиса. За плату. Мы платим за кровь, Тес. Не убиваем просто так, из прихоти. В этом уже нет смысла. Женщин окан очень мало. Женская мутация намного сложнее. Ваш организм сам по себе сложнее. Репродуктивная функция перестраивается на более долгую цикличность. И наши женщины могут забеременеть раз в 10-15 лет. И то, что чувствует женщина в день, когда это возможно, поверь, лучше всем мужчинам быть как можно дальше от нее. Очень, очень далеко. Когда Сибирия близка к этому дню, муж ее отвозит в горы и остается рядом следующие сутки. И то, что я видел по их возвращению, ужасное зрелище но мы отошли от темы твое дитя защитило твой организм от вируса поглотив его поэтому ты не стала Аканом клана ночной крови а в моем случае старшая кровь более сильный вирус в слюне не понимаю ведь через поцелуй ничего не передается тес поцелуй это поцелуй чтобы стать оканом Нужно большее количество слюны, нежели передается при поцелуи. Смотри, если несколько муравьев ползает по тебе, это просто недоразумение. А вот целый муравейник... Пищевая система живых существ справится с малым количеством вируса. А вот, минуя ее, заражая напрямую кровь, клыки даны, чтобы усилить впрыск слюны в жертву. «Поняла». «Мой малыш спас меня от обращения и жутких мук, а твоя кровь обратила меня без мучений. Можно научные труды писать». «Ты можешь заняться исследованиями аканов, но твои выводы и умозаключения не должны увидеть свет». Я посмотрел на Тес. «Дать в руки оружие против нас нежелательно. Мы живем как отдельный и признанный вид всего около 500 лет, и менять наше положение... Еще рано. То есть? Я бы хотел свободы для своего народа. Жить свободным, без контроля, без магических связок, чтобы женщины имели возможность стать матерями, мужчины — отцами. Жить полноценной жизнью, как это могут делать остальные ойды. Понимаешь, я обладаю относительной свободой. Надо мной не властен ни анклав магов, ни император так как на меня после полного обращения и становления магом крови связь да Ар не действует. И нас таких было трое. Трое магов крови. Я, Габриэль и Эванджелина. Габриэль сейчас в глубоком сне. Эванджелина мертва. Ритуал полного обращения сейчас под запретом. «Я не знала ничего из этого», — прошептала Тес. Ее тонкие пальцы впились в одеяло, сжав кулачки. «Я наполовину эрнийка, и на этих землях аканов не любит. Я так же, как и все, считала вас исчадьями, злыми и кровожадными существами, недостойными жизни. А Каспиан... Мой отец-торговец направился в Северную Империю, закупить товар и заключить выгодные сделки. Я, глупая, напросилась с ним. Отец хотел торговать с подземными владыками» а для этого нужно было проехать территорию ночной крови. В итоге мой отец был ранен, а я оказалась в лапах этого чудовища. По глупости согласилась стать его наложницей. Условия? Он отпустит моего отца. Ведь только я не знала, что мой отец был ранен серьезней. Каспиан изменила его сознание, и теперь родитель не узнает меня. Для него у него никогда не было дочери. Моя мать служительница светлой. Ей запрещено видеть меня или отца еще семь лет, пока она не станет посвященной светлой. И ты решила мстить за свою поломанную жизнь? Да, пока не узнала, что беременна. Для меня малыш, пусть от изверга, подарок судьбы. Моей матери уже 400 лет. Она давно перешагнула порог где-то рождения, и лекари говорили, что эта проблема может быть и у меня. Полукровки тяжело беременнею, Джаров. Вы не знали этого? Нет. Так далеко в репродуктивную функцию эрниек я не погружался. Так, слегка касался. Эрнийцы — уникальная раса. Они могут смешиваться с любой из других рас и иметь потомство. Но полукровкам женского пола совсем разного вида тяжелее забеременеть. Бывает так, что гены несовместимы. Мой отец — эльф. Мать, как видите по глазам, из клана Скайхоук. Нет, не правящий род, а их далекие родственники. А я ведь только окончила академию и планировала стать придворным магом. Наш разговор прервал старик, позвав ужинать. Тесс спокойно перенесла присутствие живого человека, не обратив на него никакого внимания, так как была погружена в раздумья. И также задумчиво убрала со стола, вымыла посуду и расставила все по местам. Все еще находясь во власти своего разума, женщина прошла в комнату и забралась под одеяло. Ее начало знобить. «Странные у вас разговоры, а, Ерджаров?» Старик присел на свое излюбленное кресло качалку с неизменной кружкой дымящегося отвара в руке. «Я бы сказал поучительные и далеко идущие. Об этом я говорил. Вы спокойно принимаете решения, говорите о далеко идущих планах и меняете мир. Вы ведь в своей стране не последнее лицо, не так ли?» «Вы много знаете, Триш. Я должен вас убить». Я налил отвар в высокий глиняный стакан. «И вы этого не сделаете». Старик отхлебнул напиток. «Примите мой совет. Возможно, он вам и не нужен, но я выскажу свою мысль. Не меняйтесь. Не меняйте своих взглядов, своей сущности. Мир не стоит таких, как вы». Но без вас этот мир погибнет. Я не желаю спасать мир, отец. Травяной настой с медом обволакивал рот приятным вкусом трав. Пусть его спасает кто-нибудь другой. А если все же придется? Хитро так, с прищуром задал вопрос Триш. Вы не оставляете мне выбора. Я услышал скрип калитки и шорох одежд. Звон лад. «Да. В таком случае я сделаю все, что в моих силах. Вы кого-то ждете? «Нет». Старик нахмурился и попытался встать. «Сидите. Тогда это ко мне». Я поставил стакан с недопитым отваром на стол и двинулся к дверям. Охранки молчат, значит, среди них есть видящий защиту. Ждут, когда выйду. За дверью билось четыре сердца. Одно женское и три мужских. Солнце почти зашло, но выход из дома был обращен на запад, и мне пришлось накинуть капюшон плаща. Толкнув дверь, я вышел на крыльцо. Пахло солнцем, морем и свободой. «Владыка!» — раздался звонкий женский голос. Белые одеяния скрывали фигуры жрицы и трех воинов с ног до головы. «Мы пришли попрощаться». «Не имется им». Проворчал храм, прячась на задворках моего внутреннего мира. «Скажите, почему я ваш волхв?» Соплеменники почувствовали неловкость. «Остров не выбирает магов волхвами». «После вашего отъезда остров не выбрал наместника». Жрица подошла ближе. «Но печать ногтюрна в главном зале горит ровным светом. Что у вас такого, что никто из самых достойных не смог занять место главы общины?» Что же? Вы ведь Акан. Маг. Убийца. Госпожа, голос этого мужчины я уже слышал. Прошу вас. Тизор, я хочу узнать ответы на свои вопросы. Жрица вновь посмотрела на меня своими голубыми глазами на серьезном лице. Поджатые губы и трепещущие крылья носа выдавали в ней ярость, хотя эмоции ее я не ощущал. Пока мы вдалеке от острова, я имею право говорить с волхвом, так как, по правилам, он сейчас такой же жрец, как и я. Хотя, судя по вашей структуре магического плетения, щитов жреца в вас не больше. Госпожа!» Воин стал волноваться за сохранность дурной головушки жрицы: Джаров Ноктюрн. Третий сын глав дома Ноктюрн, белого рода. Военачальник, сотник и глава ловцов. Жрец. «Мак Акан». Я поклонился перед жрицей, как того требовали правила поведения при встрече с соплеменниками вне острова. «Камила Трейвен, единственная дочь глав сумеречного дома, темного рода, высшая жрица». Девушка присела в изящном поклоне. «Ваше имя мне незнакомо. Может, кому-то из моего сопровождения оно известно?» Неудивительно, что остров молчал. Если стоящая передо мной девушка одна из претендентов на главу общины, я бы также сохранил молчание. Откуда столько гонора в столь малом теле? Госпожа, прошу вас, будьте учтивей. Воин снял с головы капюшон и ажурный латный шлем. Простите нас, милорд Ноктюрн. Девочка избалована, хоть и сильна. Мужчина присел на колено, пачкая белоснежный плащ в жиже подтаявшего снега. Вижу. «Тезор. Сумеречный дом», — представился мужчина. В его взоре сверкнуло восхищение. «Я благодарен вам за избавление от тирана. Я не удивлен, что остров решил назначить вас нашим волхвом. Вы могли превзойти в силах мага такого уровня. Мы нуждаемся в вас». «Я в этом сомневаюсь», — первую букву девушка особенно выделила. «Действительно, ребенок». «Храм». Есть лазейка в уставах, правилах и положениях общины? Желаю скинуть в себя эту ответственность. Нет. Таких лазеек нет. Храм словно распушился и потянулся, скребя когтями по моей грудной клетке. Зачем так много ответственности на мои плечи? За что, Создатель? По возможности я вернусь на остров». Раздражение накрыло меня в очередной раз. Может, это влияние мутации? Назначаю вас наместником, Тизур. Это мое право. В помощь себе возьмите иран из клана Зари. Девушка способная и преданная делу. Воспитана в лучших традициях Белого дома. Будет исполнено. Мужчина поклонился в очередной раз. Он поднялся и положил руку на плечо жрицы. Дернула плечом и скинула руку в латной перчатке. Развернулась и двинулась на выход, к калитке. «Будьте с ней осторожны». Я коснулся груди мужчины. Морда храма появилась перед моим лицом, полупрозрачная, с горящими глазами и жгучей чешуёй. Навстречу из тела воина возникла голова сумеречного дракона с огромным количеством рогов, желтым взглядом глаз. Драконы соприкоснулись лбами и растворились. воины общины никогда не имели своих духовных драконов. Это был образ защитника семьи, который принял распоряжение и приведет всю систему острова согласно приказам и назначениям. с честью, наместник». «Будет исполнено», — кивнул ошарашенный воин. Гремя латами, мужчины двинулись за жрицей в сторону дома старосты а солнце окончательно село и смена температур ударила по телу, принося прохладу. Я скинул с себя капюшон плаща. Фигуры в белом скрылись за поворотом. «Дориан, у меня чувства, словно боги, желают возложить на меня как можно больше обязанностей». Друг находится далеко и этой слабости не услышал. «Надеюсь». «А девочка с гонором?» — выглянула в окно Тесс. Долго мне сидеть в заперти? Желаешь прогуляться по лесу? Да, но здесь комендантский час наступил. Могиня рассматривала мир новыми для нее глазами. В сумках поищи одежду для себя. Твои вещи в гостинице? Да. Собирайся. Я снял защиту с комнаты. С помощью эмпатии я чутко следил за действиями и эмоциями новопроклятой. При любом отклонении от нормы, «У меня было время успеть ее перехватить, прежде чем она укусит кого-либо». «О!» Возглас в комнате заставил меня слегка напрячься. «Сколько кристаллов личин!» «О! Всегда хотела такие брюки! Боженьки мои!» Женщина, видимо, нашла нечто очень интересное. Стал слышен шорох одежды, скрежет застёжки ремня. «Вы ведь меня слышите?» «Словно рядом стою». В тех мешках ничего особо ценного нет. Не стоит переживать, успокоил я сам себя. Это аканское собственничество меня погубит, как впрочем губит и остальных аканов. Это усиленный инстинкт защитника своей территории. С ним или смириться, или ломать себя. Вещи мне большие, надо постоялого двора, дойти смогу. Акана двинулась через горницу. Добрый вечер, Айр. Добрый новопрокльте! «Гулять собрались?» Дед отвечал спокойно. «Вот же бесстрашный старик». «За вещами пройтись». Легкой вам дороги». «Благодарю». Тихие шаги приближались к Сеням. Раздалось тихое ругательство, когда в темноте Тесс споткнулась о стойке с инвентарем для огорода. Они рухнули с внушительным шумом. «Я всё уберу, когда вернусь». В ужасе воскликнула женщина и на несвойственной для обычного человека скорости вылетела из дома, едва не распластавшись на грязном снегу. «Осторожно». Я подхватил тест за талию. Руки коснулись кожаного ремня моих же брюк из тонкой кожи оленя. Все это скрывал один из коротких плащей старика. Рассмотреть, как на ней сидит моя одежда, из-за плаща возможности не было. Кроме сапог. А сапоги магиня нашла свои. «Видимо, при путешествии под кровать». «Рано бегать начала». «Что?» Запыхалась женщина, опираясь на мои руки и возвращая себе равновесие. «Рано бегать. Старайся следить за своим телом, Тес. Я убрал руки стали и могини. «Иногда ты будешь делать непривычные для своего состояния вещи, такие, как этот бег. Быстрые, молниеносные движения». «Все это расходует твои силы, и кровь станет нужна раньше срока. Постарайся, пока не привыкнешь к новым возможностям и не пройдешь проверку у магов, не пользоваться новыми навыками». «Постараюсь». Ее глаза зажглись предвкушением. «И так всегда. А к утру она будет мучиться от жажды. И так было каждый раз. С каждым обращенным. Отряды охраны порядка не обратили на нас внимания». Трехэтажное здание постояло во двора, самого дорогого здесь, возвышалось на соседней улице от дома старосты. Мы спокойно подошли к дверям, толкнув их. Таверна первого этажа пустовала. Хозяин подметал пол от мусора, готовясь его мыть. Рнеец, судя по чешуе на лице, из ящеров, удивленно посмотрел на нас. «Чем могу служить?» Шипящие звуки ой тянул особенно тщательно. «Все комнаты заняты, господа!» «Я за своими вещами, корчмарь!» Женщина двинулась к лестнице на второй этаж. «Надеюсь, они на месте?» «Да, а я...» «Ваша комната осталась нетронутой!» Во взгляде ящера скользнуло неудовольствие и доля сожаления. Это могло означать многое. Что удивительно, ключей от комнат не было предусмотрено. Двери открывались по слепку ауры. Интересная деталь. Не знал, что кроме магических академий ими пользуется в повседневной жизни. Комнатка оказалась небольшой, с узким окном напротив двери, с одноместной кроватью, столом, прикроватной тумбой и небольшим шкафом для одежды. Тесс открыла дверцы шкафа, вынула походную сумку, что лежала на нижней полке, и стала скидывать в нее одежду. Вынула папку с бумагами из тумбы. Несколько небольших мешочков с монетами, небольшой свёрток, судя по запаху, с женскими принадлежностями и косметикой. Из-под кровати женщина вынула длинный футляр. Открыла. Проверила, что ее магический посох на месте. Защелкнула крепеж и провела по футляру рукой. «Подарок мамы», — пояснила новообращенная. «Я готова». «Хорошо». «Итого три сумки и футляр. Сумки я забрал все». Не очень тяжелые, но довольно объемные. «Животные?» «Харсар», — гордо ответила женщина. «Еще один конь демонов на мою голову». «Сама с ним возись». Я мягко отнял у девушки футляр. «Иди в конюшню, а я расплачусь за комнату и содержание твоего вредного животного». «Сарь не вредная! «Она ей и имя дала. Боги». «Она милая». И, в отличие от других, не желается жрать меня. Говорила: Забирай своего м... <къем> Дайте мне сил выдержать. Милого питомца, и пойдем искать для него другое место. Или ты желаешь оставить ее здесь? Нет, поговорю с ней. Побегает по лесу, от днем будет спать в сарае у деда. Взмахнув стареньким плащом, женщина скрылась с моих глаз. Говорил же, не использовать способности. Никто сказал, что дед разрешит содержать эту хищницу, но моему спокойствию пришел конец.